Социальная жизнь начинается. Во время ленивого завтрака трое друзей разговорились на личности. — У тебя много имен, не так ли, профессор? — спросил Таби. — Довольно много, — любезно ответил сэр Исаак. Он был явно рад вопросу. — а Обычно меня знают просто как сэра Исаака Свифта Дефо Уэллса Верна. Но у меня есть и другие имена. Стоктон, например. «Почему именно Исаак?» — спросил Таби. «Я никогда не видел этого в ваших книгах». цэр Исаак нахмурился. «Ну, по правде говоря, друзья мои, мне просто немного стыдно за это. Даже в раннем детстве мои заметные научные наклонности были очевидны». И мой дедушка настоял на том, чтобы меня звали Исааком. Видите ли, он был большим поклонником Исаака Ньютона. Конечно, Ньютон был в некотором смысле блестящим человеком. Однако я бы предпочел Юля или герберт Джорджа. Я часто использую оба этих имени. Я думаю, Герберт Джордж довольно приятно звучит, не так ли? Амина согласилась, что так оно и есть. Сэр Исаак мог бы продолжать эту интересную тему бесконечно, но Таби оборвал его. «Не могли бы вы, пожалуйста, рассказать нам об этом крае космоса, к которому мы направляемся?» Сэр Исаак, ввиду их неминуемого прибытия на край космоса, очевидно счел, что настал подходящий драматический момент, чтобы рассказать им об этом. «Мне жаль, что вы не знакомы с моим научным изложением этой темы», — начал он несколько напыщенно. «Однако это несущественно. В нем я объяснил, что каждый атом Вселенной на самом деле является миром сам по себе. Его внутренность, пустота эфира — бесконечно малое ядро пространства, окруженное оболочкой из материи». — Это атом. Я имею в виду не старомодное слово «атом», а внутреннее ядро, которое профессиональным ученым Земли только что удалось обнаружить. — Ты следишь за мной? — Конечно, — заявил Таби. — Атом похож на кокосовый орех, только с эфиром там, где должно быть молоко. Сэр Исаак просиял, а Амина посмотрела на Таби с восхищением.